Василий Бариков работал над новой статьёй. На волне вдохновения он сочинил ещё несколько очаровательных баек о Ломоносове. Возможно, какая-нибудь тоже разлетится как горячие пирожки. Может быть, сделать из фамильяров Ломоносова кровожадных монстров, которые по ночам пьют кровь его сокурсников. Внезапно раздался телефонный звонок. Алло, устало пробормотал Бариков, подняв трубку. "Малой человек, вы нас заливаете!" гаркнул старушечий голос. "Заливаю?" Борико форситериалса, но спустя секунду подскочил и засобирался. "Сейчас, сейчас я приеду", сбросив звонок он выругался. Только ремонт сделал, а ведь так и знал, что сантехник вшивый тупица. Домом он добрался за рекордные 15 минут, доплатив таксисту за превышение скорости и штрафы. Залетев в подлесницу, он ворвался в квартиру, но там было сухо, ни капли воды. Бариков выдохнул с облегчением. Но в этот момент в спальне раздался негромкий топоток, словно пробежал ребёнок. Бариков прислушался. Точно, по его квартире бегает ребёнок. Но откуда он тут взялся? Бариков поспешил в спальню, но там было пусто. И тут тишину разрезал детский весёлый смех. У Барикова по спине пробежали мурашки. Он громко сглотнул, попятился к выходу и услышал, как поворачивается замок. Бариков дёрнул дверную ручку, но дверь не поддалась. Заперта намертво. В гостиной снова пробежался и засмеялся невидимый ребёнок. Мальчик. Ха, потом к нему присоединился второй девочка. К ним добавлялись новые и новые голоса, и очень скоро в квартире Барикова без остановки хихикало множество детей. Выпустите меня! зарал Бариков и заколотил кулаками по двери. Его трясло от страха, по лицу ручьём лился пот. Он и не подозревал, что вокруг его квартиры висит мощный купол тишины, и что никто не услышит его криков. Ему предстояло провести несколько незабываемых часов в компании призрачных детишек.